Глава 10. Финиан. Радио что-то мурлычет в ушах, пока я сражаюсь с этими системами, которые и на свалку бы не взяли. Где-то слева от меня зила молча старается расширить диапазон наших вещателей, а я занят собственной войной с компьютерной сеткой, которая старше и уродливей моего третьего деда. Уж если эта мусорная станция собирается меня так жестко отыметь, могла бы сначала ужином накормить. Несломленные установили стыковочные зажимы и теперь прорезают внешний корпус. Если я не найду способ отвлечь их внимание от проделывания новой двери в грузовом отсеке, нас с ждет внезапное повышение по службе, но на очень краткий срок. Хорошо бы творец учел, что мы погибли в благотворительном здании. Я вставляю уни-глаз в порт, надеюсь что он не слишком современный и сможет взаимодействовать с этой кучей болтов и гаек потому что мне понадобится место, куда спрятаться, когда мои деды отойдут в мир иной. Я не хочу выслушивать, чем все это кончилось». Зила не отвечает, и когда я на нее смотрю, она пялится в экран своим непроницаемым взором, будто не слышала меня. «Моих родителей нет в живых», — говорит она без интонаций. «Ладно, мои слова убьют разговор с большей вероятностью, чем нас самих прикончат в ближайшее время. Не понимаю я эту девушку». Не понимаю, что заставляет работать ее умный мозг, или какого черта она тут делает, или как она может сохранять спокойствие, когда мы все скоро станем частицами в космосе. И вот, видимо, это и есть наша проблема. Именно она. Все мы, собственно говоря, на отличном уровне знаем свое дело. Каждый из нас наделен способностями, по крайней мере, на бумаге. Дело лишь в том, что половина из нас не вызывала здесь быть, а второй половине просто некуда больше деваться. Не стоило нас набирать в один экипаж, мы просто не стыкуемся. Я даже не думал, честно говоря, что из технарей меня выберут последним. Все делали вид, что экзокостюм тут ни при чем, но я знаю, как на самом деле. Он всегда определял все. Когда на меня смотрят, в первую очередь видят именно его. Но поскольку я чертовски хорошо делаю свое дело, для меня стало ударом, когда неграмотных разобрали раньше меня. Работу получили даже технари, не умеющие считать до десяти не снимая носок, а я так и остался стоять с инструментом в руке. Один. Меня услали из дому, когда мне было шесть лет. Сказали, что мне будет легче на орбитальной станции с дедами. Я там смогу спать при низкой гравитации, получу доступ к лучшим врачам. Имелось в виду, что легче станет всем остальным. Казалось бы, к сегодняшнему дню я должен был научиться снижать свои ожидания. Но вряд ли я буду долго переживать на эту тему и на любые другие. Уни-глаз делает свою работу, и над консолью выскакивает виртуальный экран. Поток облегчения, как наркотик. Вот с этим я умею работать. Не с людьми, а вот с этим. Делаю шаг назад и поднимаю обе руки, будто дирижирую оркестром, углубляю слой за слоем в древние алгоритмы обслуживания. Сжимаю их в кулаке, сметаю в сторону протокола безопасности и подаю импульс мощности зажимом, вдерживающим на месте шаттл сельдратийцев. Слышится отдаленный вскрик, переданный унигласом Тайлера, и нервирующий звук плазменных резаков вдруг смолкает. Это нам даст 30 секунд. приступая ко второму раунду, ныряю в головокружительную неразберюху кодов. Снова подаю электрический разряд в зажимы, но сельдратийские техники уже обнаружили меня. Движением руки сметая дисплей, я переношу вес тела на пятки, и костюм тихо шипит, компенсируя нагрузку. Может, получится спутать показания их датчиков, убедить их компьютер, что в грузовом отсеке не хватит воздуха, чтобы выровнять давление. Для этого потребуется непосредственная работа руками. Выдергиваю мультиинструмент из металлического паза в теплом изгибе между ребер, сдергиваю крышку с шеренги компьютеров, чтобы залезть внутрь. Очень надеюсь, что мой костюм заземлен, иначе сам себе поджарю. Но даже если это сработает, вечно держать не получится. Уже руки дрожат. Обычно они в порядке, особенно учитывая тонкие нити стимуляторов, тянущиеся кончиком пальцев. Больше всего помощи нужно моим ногам, усилением колен и тазобедренных суставов. Но качнуть достаточно адреналина, и все становится веселее, а сейчас дефицита адреналина не наблюдается. Мысленным взором я вижу, как несломленные врываются в грузовой отсек, съедают моих товарищей на ужин и ломятся сюда за десертом. Я смогу продержаться и встретить их лицом к лицу? Или буду прятаться, а они меня вытащат? Столько разговоров мне еще предстоит провести. Надо было быть помягче с дедами. Надо было извиниться перед родителями, перед почти всеми, с кем был знаком, но от моих извинений всегда становилось только хуже. И все-таки сейчас, быть может, мой последний шанс. «Зила, послушай», — говорю я, «насчет твоих родителей я не хотел». «Сэр». «Я приняла передачу от штурмовика армии обороны Терры», — говорит она. «Название Беллера фонд». «Только что вышли из ворот складки в ответ на наш сигнал и говорят, что находятся в 11 минутах и до радиуса действия оружия». Тайлер спрашивает. «Ты уверена?» «Понимаю его недоумение. Ни за что в жизни АОТ в такую вот кашу не полезет. Ни за что в жизни они не появятся в такой дыре, не говоря уже о том, чтобы нарушить нейтралитет Земли с несломленными». «Абсолютно», — отвечает Зила без малейшего промедления. «Дай мне связь с сильдратийцами Зила», — говорит Скарлетт, «включая вещание». сильдратийские захватчики», — начинает Скарлетт тоном, «со мной лучше не связываться. Обращаем ваше внимание, что нас поддерживает армия обороны Терры, чей корабль вы вполне можете наблюдать в свои телескопы. Если вы хотите сохранить собственные шкуры, советую вам немедленно отступить». А можете остаться и проверить, чего стоит эльдратийский призрак против таранского штурмовика с полным вооружением. Вам выбирать. Вам не кажется странным, что как только эта девушка использует тон, со мной лучше не связываться, я готов связаться с ней в любой момент, когда она захочет. Мы все на секунду забываем дышать. Я остаюсь на месте, стоя на четвереньках, наполовину внутри древней вереницы компьютеров. Зила надо мной и мускулом не шевельнет, И в наушниках я слышу тихое дыхание и шелест, удерживающий позицию команды внизу, в грузовом отсеке. И тут с дребезгом и вибрацией сельдротийский шаттл отрывается от нашего корпуса. «Они отступают, сэр!» — докладывает Зила тем же самым тоном, которым говорила перед нашей, казалось, неизбежной гибелью. «Что за странность у этой девчонки?» — Тайлер произносит в коммуникатор. «Кэт, штурмовику АОТ сообщи, кто ты, чтобы они тебя по ошибке не сожгли». «Зила, ты нам нужна здесь для медпомощи. Финян, ты тоже». Я отползаю назад, и мы с Зилой переглядываемся. Какого черта требуется медицинская помощь, если никто не прорвался на борт? В грузовом отсеке все сельдратийские беженцы стоят вместе, изо всех сил стараясь сохранять надменность и спокойствие вопреки тому, что избежали только что верной и лютой смерти. Близнецы Джонсы склонились над молодой сельдратийкой, лежащей на полу без сознания. Серебристые волосы рассыпались ореолом, руки раскинуты. Кэлл маячит где-то рядом вместе с нашей безбилетной пассажиркой. Я теперь вспомнил ее имя. Аврора. И где я его раньше слышал? Это ее золотой мальчик вытащил с хетфилда Но что она тут делает? Зила распахивает контейнер с медицинской техникой, и я помогаю ей дотащить комплект туда, где лежит сельдратийская девушка. Кто-то ей хорошо двинул, и она затылком треснулась об стену. Возможно, это наша Аврора, потому что сейчас, когда я, прищурившись, смотрю на неё, замечаю расквашенный нос. Вид у неё безумный. Она стоит на одном колене, на щеках будто слёзы, одной рукой пытается остановить кровь. И что самое непонятное и необычное, радужка правого глаза у неё абсолютно белая. «Что у неё с глазом?» — спрашивает Зила. Я пожимаю плечами, глядя на обесцвеченную полосу у Авроры в чёлке. Зато хотя бы под цвет волос подходит. Девушка нас обоих не замечает и смотрит только на Тайлера. «Там таранское правительство?» «Совершенно верно», — говорит он почему-то осторожно. «Прошу вас, не говорите, что я здесь. Мне нельзя лететь с ними». Он моргает, переглядывается с сестрой. «Аври», — пытается он ее вразумить. «Именно это тебе и нужно сделать. Не знаю, как ты оказалась здесь, но ты тарранка, и они тебе помогут». «Ты не понимаешь», — настаивает она, опуская окровавленный бинт. «Командир Дестой, мне велела их избегать, она велела мне лететь с вами». Снова близнецы переглядываются, а девушка обращает умоляющий взгляд ко мне. Потом вдруг испускает шипение и хватается за голову, будто от боли. Рукой зажимает окровавленный нос. скарлет принимает эстафету у брата. Видимо, за время их молчаливого общения они пришли к выводу, что это работа для дипломата. «Аври, у Дестой не было причин такое говорить. Может быть, ты ее не так поняла?» «Я не могу отправиться с ними», — настаивает Аврора. Глаза у нее расширяются, что ей на пользу не идет. «Вы не понимаете, не понимаете! Они стерли все следы моей колонии, будто Октавии и не было никогда. И меня они тоже хотят стереть». Кэл смотрит на нее холодными фиалковыми глазами. Зила, как на муху под увеличительным стеклом. Она не выдает ничего разумного, и ее напряжение, честно говоря, заражает меня тоже. Может, это нервы после того, как банда несломленная готова была сделать из меня шашлык? Или просто время от времени мне становится неуютно в компании таран Они такие сложные, столько у них языков, сколько разных одежд и цветов, как у стаи казаров. И точно так же они то и дело затевают драки, когда клювы и перья сливаются в бешеный калейдоскоп. Но в то же время я не знаю, должны ли мы заставлять эту девушку делать то, чего она не хочет. «Послушай», — говорит она, — апеллируя прямо к командиру экипажа. «Я понимаю, что звучит бредово, но... Я видела Достой еще до того, как повстречала ее Тайлер. Я видела Кэлла у себя в больничной палате, и он говорил в точности то, что сказал несколько минут назад. И я видела, что они со мной делают. Я сейчас это вижу прямо в голове у себя, и я чувствую это и... А, да, понял. Слишком много времени она провела в складке. Наш бесстрастный предводитель приходит к тому же заключению, потому что голос его звучит. «Очень ласково. Они тебе помогут, таври Все будет хорошо». Кэлл пригибается к ней, что-то шепчет на ухо. Она злобно на него оборачивается, на секунду ее рука сжимается на рукояти пистолета, но неожиданно его слова, чтобы он там не говорил, ее успокаивают, и она позволяет ему осторожно вынуть пистолет из своей напряженной ладони. Я слышу, как Скарлетт по коммуникатору говорит с экипажем штурмовика, подходящего к станции. С тяжёлым клацаньем его зажимы прилипляются к внешнему люку, и первый танат разряжает воздушный шлюз. Весь наш экипаж молчит. Слышно прерывистое дыхание Аври, будто она пытается не заплакать. «У них нет лиц», — шепчет она. Я моргаю. «Как ты сказала?» «У них нет лиц», — шепчет она отчаянно. «И они хотят здесь всё стереть, всё зачистить, всё закрасить чёрным». Кэл выпрямляется, когда люк с рокотом отходит в сторону. Я вижу знакомые мундиры АОт цвета хаки, решительно входящие в отсек в тяжелой тактической броне и массивных сапогах. Все не старше 25. Знаменитый наш Тай Джонс шагает им навстречу для приветствия, и хотя он лишь без году неделя легионер, ему удается держаться так, будто он тут главный. Это впечатляющее зрелище, тем более, что он наверняка в таком же недоумении, как мы все, чего вообще вот сюда полезло. Мы очень рады видеть вас, лейтенант. Говорит он, вежливо отдавая честь и демонстрируя свою очаровательную улыбку, которая так хорошо у него получается. Разумеется, женщина приветствует его в ответ. Рады были помочь. Должен сказать лейтенант, мы помощи не ожидали, признает он. Если просочится слух о том, что АОт сюда встряла, несломленные сочтут, что таранское правительство нарушает нейтралитет и последуют ответные действия. Из-за спин солдат раздается голос низкий и стальной, будто из громкоговорителя. Этот риск был учтен, легионер. Солдаты расступаются, словно гребень прошел по рядам, и тяжелыми, уверенными шагами выходят вперед пять высоких фигур. Что за... Они с головы до ног одеты в угольно-серое, и лица их полностью скрыты за пустыми масками, похожими на вытянутые шлемы граф-байкеров. Ни глаз, ни носа, ни рта тусклая, отражающая поверхность, не выдающая даже малейшего намёка на индивидуальность. Электронные голоса не дают угадать ни пол, ни возраст. «Чёрт побери», — шепчет скарлет — «это же ГРУ». Я прикидываю, насколько правильным будет вернуться к нашему с ней разговору о запасных трусах, потому что я хоть и не таранен, -то но тоже знаю, что оперативники Глобального разведывательного управления не та публика, у которой имеет смысл стоять на дороге. У них нет лиц. И вот они. Пятеро агентов ГРУ совершенно идентичны, кроме того, кто стоит впереди стаи. Предводитель одет в белоснежные одежды вместо серых, настолько чистые и безупречные, что даже жутковато. А я, ветросканец, если меня удалось напугать избытком белизны, то это не слабое достижение. Я размышляю, не является ли отсутствие цвета каким-то признаком ранга потому что золотой мальчик энергично отдает этому типу честь и становится по стойке смирно, как на параде. Докладывает легионер Тайлер Джонс. Фигура в белом нас оглядывает, из-под маски вырывается тихое шипение. Глаз я не вижу, но знаю, что смотрит-то на нашего зайца, а к золотому мальчику обращается, будто про него вспомнив. «Ко мне следует обращаться Принцепс». Тайлер откашливается, наконец-то его невозмутимость дает сбой. «Принцепс». Я не пытаюсь у вас учить в вашей работе, но если эти несломленные свяжутся... Беллерафон послал две полные эскадрильи истребителей, перебивает пришелец ровным и безжизненным голосом. Сельдратийский призрак будет испепелен. Свидетельств участия Терры в этом инциденте не останется. Простите мое любопытство, Принцепс, но как вы так быстро до нас добрались? Нас не извещали о таранском корабле в этом секторе. В его голосе слышна некая тень напора, и я вижу, что... Скарлетт едва заметно напряглась на него, глядя. Оперативник поворачивается и смотрит в лицо Тайлеру. «У глобального разведывательного управления всюду есть глаза легионер Джонс». Он протягивает руку к нашей беглянке. «Аврора, мы пришли сопроводить тебя домой». «У них нет лиц, и они хотят здесь всё стереть, всё зачистить, всё закрасить чёрным». «Не заставляйте меня уходить», — молит она. Потом смотрит на Тайлера, золотого мальчика, страшного нашего предводителя. В глазах её слёзы, на губах кровь. «Тайлер, прошу тебя», — шепчет она. «Не отдавай меня им». Тайлер глядит на солдат АОТ, на пустые лица ГРУ. «Пусть он легионер, но под всем этим он всё равно-то ранен. Я это вижу в его глазах. Все эти годы военного обучения, все эти так точно, сэр. Никак нет, сэр, позвольте ещё один, сэр. Лучшим Альфой Академии не станешь, раскачивая лодку. В золотые мальчики не выбьешься, не выполняя приказов». «Ты должна уйти с ними, Аври», — говорит он. кел выступает вперёд, рука лежит на рукояти пистолета, взгляд прожигает Принцепса насквозь. эта станция под управлением Сильдры, ты ранен, у тебя нет полномо...» Солдаты АОТ поднимают оружие, и два десятка прицельных лазеров подсвечивают Келла словно в День Федерации. «Приведите в чувство своего бойца, легионер Джонс», — требует Принцепс. «Легионер Гилвред», — тихо говорит Тайлер. «Отставить!» кине дой ала и овеж иши произносит сильдратиец и едва заметная злость пробивается сквозь его ледяной панцирь я не это приказ кэл закипает от ярости но при всей сильдратийской надменности нацеенные прямо в его симпатичную морду стволы заставляют его задуматься он отступает оври смотрит на всех на глазах ее слезы но ясно что никто больше не осмелится выступить против я ни в коем случае Бетросканцы мыслят категориями переговоров, сделок. А при таком скверном раскладе единственный разумный ход — уйти. Мои товарищи по Легиону, видимо, согласны следовать примеру Тайлера, а он не выступает за спасение Авроры. В конце концов, однажды он уже рискнул ради нее всем, и смотрите, где он теперь. Здесь, с нами. Так что она поднимает голову и шагает к сопровождающим так, будто идет на казнь. Солдаты АОТ стволами показывают нам следовать за ними. Что-то все это не вызывает у меня приятных чувств. Совсем не вызывает. Правоохранительные органы ТЭРРЫ. Глобальное разведывательное управление. Обзор. Правоохранительную деятельность ТЭРРЫ осуществляют следующие органы. Военные операции. Армия обороны ТЭРРЫ. АОТ. Поддержание мира независимая организация «Легион Авроры» — Эль-А, куда входят также бетросканцы и свободные сельдратийцы. И еще есть глобальное разведывательное управление ГРУ — секретная служба терранского правительства. Агентам ГРУ, настоящим отморозкам, полагается знать все твои секреты, опознать их можно по серым костюмам и скрывающим лицо шлемом, снабженным синтезаторами голоса, от отчего они все становятся неразличимыми. Также можно их узнать по почти неограниченной власти, преследовать и уничтожать тех, кто им не нравится. Если вы когда-нибудь окажетесь по разные стороны с ГРУ, единственное, что могу вам рекомендовать — проникнуться ужасом и униженно просить прощения. Или же молиться.